Глава тринадцатая. Но ну что, мужики, как вам моя идея?» Командиры разведгрупп переглянулись и молча кивнули. А потом новый знакомец Ким, в быту Федор Свиридов, подвел итог. «Вопросов нет. Берем первых появившихся, проводим экспресс-допрос и атакуем схрон. А дальнейшие действия?» Я пожал плечами. «По обстоятельствам. Основная задача не просто взять этих сидельцев, а вытрясти из них местонахождение второй группы. И все это надо сделать до того, как артиллеристы начнут работу. В принципе, у нас больше суток в запасе есть до часа Х, но лучше все сделать быстро. Ясно. А если ясно, то Шмель, командир группы Сашка Лопарев, к которому я обращался, привстал, изобразив повышенное внимание. На тебе запасной выход и нижняя тропа. За нами основной и, конечно же, путь к ближайшему ручью. Так что, если всем все понятно, то проверили связь и разбегаемся по местам. Пока народ выполнял приказ, сидевший рядом Марат предложил. Может, все-таки здесь останешься, так сказать, координатором. А возле ручья я с Геком и Змеем сяду. Ща, только портянки поглажу. Да и координировать здесь нечего. Все роли расписаны, а ребята толковые. Поэтому иду я, ты и Леха. Женька с Дуреном остаются на месте. А остальные, как планировали. Глядя на исчезающих среди окрестной растительности мужиков, я примеряюще положил руку на плечо зама и добавил. «Ты пойми, это не потому, что тебе не доверяю, а из-за того, что сидя на месте, я кучу нервов потеряю, а нервные клетки не восстанавливаются, поэтому лучше буду действовать в группе захвата». Марат улыбнулся. «Понятно. Ну что, пошли?» «Связь проверяем и идем». Со свежепоставленными в рации аккумуляторами головные гарнитуры работали вполне штатно. Поэтому, быстренько их проверив, мы через несколько минут уже подходили к ближнему ручью. Там, выбрав наиболее удобное для оправки противника место, расположились рядом и, замаскировавшись, принялись ожидать подхода будущих языков. Первые минут 20 пролежали тихо, приглядываясь, прислушиваясь, принюхиваясь и вообще свыкаясь с окружающей обстановкой а по истечении получаса шах, лежавший слева шагах в трех, издал странный приглушенный звук. Я тут же плотнее прижал к уху наушник, опасаясь, что пропустил предупреждение о выходе поляков. Но в эфире было тихо, поэтому шепотом спросил у Марата. «Ты чё фыркаешь?» Шарафуддинов повернул ко мне ухмыляющуюся физиономию и также тихо ответил. «Да ничего, просто по ассоциации про газету вспомнил». «Не понял». Ну, диверсанты ведь сюда гадить заявятся. Не пальцем же они подтираться будут. Так что, либо лопух, либо газетка. Вот и вспомнил про то, что ты с дивизионной газетой сделал. кашлянов и показав кулак чересчур ассоциативно мыслящему заму, я отвернулся от него, прячу улыбку. Да. с газетой «За родину» вышло прикольно. Когда нам привезли свежий выпуск дивизионных барзаписцев, краска на некоторых экземплярах еще не просохла. И первое, что я сделал, когда ее взял в руки, это испачкался. Чертыхнувшись, хотел было уже выкинуть недоделанное творение армейских сочинителей. Но увидев заголовок одной из статей, передумал и плотоядно улыбнулся. Уж очень он мне напомнил интернетовскую байку про государыню-императрицу, отдыхающую на водах. Поэтому, сбегав за бутылкой трофейного растворителя, который зачем-то приволок Нечипаренко, Я взял кусочек ватки из аптечки и внес необходимые, на мой взгляд, коррективы. После чего спокойно вышел в общий зал и, разложив газету, стал терпеливо ждать, делая вид, что читаю. Ожидание продлилось недолго. Буквально через пять минут появился Гусев, который, увидев меня, спросил. «Все читаешь? Хоть бы свет нормально сделал. Смотри, глаза испортишь, станешь четырехглазом, как Бибин». «Да где его взять, нормальный свет?» «Основной генератор только на Марко работает, а запасной второй день починить не могут. Но зато смотри, наконец-то в наших газетах стали чистую правду писать. Просто ни шагу от истины. Он первая статья с правой стороны». Я подпихнул разворот Сереги и с удовольствием наблюдал, как его брови поползли вверх, стремясь соединиться с коротким командирским чубчиком. Он прочел раз, потом, не поверив глазам, еще раз и глубокомысленно произнес... Маля Не выдержав вида его потрясенной физиономии, я согнулся над столом, чтобы не выдать себя раньше времени. Надо же, такая маленькая корректировка, а каков эффект? Ведь всего-то в названии «Пребывание в нашей части артиста Козинского драматического театра» я в слове «Пребывание» подтер палочку в букве «Р» и сразу заголовок заиграл новыми пикантными красками. Единственное, что процесс, описанный в нем, был не по-армейски виловат. Как будто драматичек пользовались устатку и нехотя. Плавно, так сказать. Но от этого заглавие читалось еще более интригующе. В конце концов я не выдержал и начал всхлипывать. А Серега, поняв, что над ним только что подшутили, поднял газету и посмотрел ее на просвет. Место подтирки сразу становилось видно. После чего ругнулся и объяснил. «Но ты жук!» А я ведь сначала подумал, что это корректор опечатку прошляпил. И сразу представил себе, как вся дивизия сейчас ржет. Этот эксклюзивный экземпляр газеты «За Родину» я у него тогда отобрал. Хоть Гусев вначале и упирался. Но на очереди были мои мужики, и командир, соблазнившись предстоящим цирком, решил в нем поучаствовать уже в виде зрителя. А в общем, посмеялись еще четыре раза. Макс так и не понял, в чем прикол а Женька с Лехой, как обычно, тусовались вместе, поэтому попали под розыгрыш одновременно. А теперь Марат в ожидании поляков вспомнил этот случай и начал пхекать, сдерживая смех. Сейчас, правда, уже успокоился, и так же, как я, внимательно оглядывает местность. В тишине мы провели еще почти час, как вдруг гундосый, измененный эфиром голос Гека, появился в наушнике. «Внимание! Наблюдаю противника!» Трое вылезли из хрона и направляются в вашу сторону. Вооружение, два ППС и Стэн. Через пару минут вы их увидите. У нас тихо. Группа шмеля выдвигается на исходные для блокирования оставшихся под землей. Люди Кима сопровождают засранцев». Я выдал в ответ. «Понял, понял. К встрече готовы. Действуем, как планировали». Потом, повернувшись к своим ребятам, скомандовал. «Все слышали? Тогда приготовились». После чего, отложив в сторону автомат, открыл клапан буры Браунинга и затихнув, стал напряженно вглядываться в верхнюю точку возвышенности, из-за которой вот-вот должны были появиться гости. И они появились, даже не особо скрываясь. Первый, одетый в понтовую вытертую коженку, придерживая локтем ППС, висящий под мышкой, нарисовался возле гнутой березы и несколько секунд оглядывался. А потом, махнув рукой пока невидимым нам, идущим сзади, шагнул вперед. Через несколько секунд показались остальные. Один – старый знакомый, который торчал в бункере изначально. И второй – высокий, чернявый парень, весело скалящий зубы и пока незнакомый. Интересно, чем так радуется? Щерясь во все 32 зуба. Или просто в предвкушении облегчения? Э да какая, собственно, разница? Главное, я почти точно угадал место их приземления – Поэтому сейчас, когда кожаный остался на стреме, а остальные растопырились орлами, свесив гуски над ручьем, жестами показал Марату, мол, длинный твой. Мордастенький сиделец достался змею, а на себя я взял пижона в кожанке, как наиболее опасного. Шум ручья надежно маскировал издаваемые нами шорохи, неизбежные при выходе на исходные позиции. Так что благодаря этому уже через минуту я сумел подобраться к своему объекту на расстояние броска прикинув, что мужикам времени для подготовки потребовалось бы еще меньше, особо рассусоливать не стал, а найдя хорошую опору для ноги, с низкого старта рванул к стоящему бокам человеку. Пижон, козел такой, был боец тертый, и даже не увидев, а услышав посторонний звук справа, не стал поворачиваться и вскидывать автомат, как поступил бы другой на его месте, а рыбкой нырнул вперед. Не ожидая такой прыти, я чуть не промазал, Но успел ухватить его за ногу, и мы, сцепившись, покатились вниз к ручью. Пока катились, я прошелся по врагу и кулаками, и локтями, и коленями. Поэтому, когда падение прекратилось, кожаный практически не трепыхался. Добавив еще одну плюху для верности, я, перевернув языка мордой вниз, принялся сноровисто вязать ему локти стропой, попутно оценивая окружающую обстановку. А она просто радовала глаз. «Мои ребятки своих уже закончили паковать». Ну, правильно. Когда человек сидит на корточках без штанов, то боец из него практически никакой. Вот поэтому мокрый Марат уже выволок своего пленного на бережок и уселся сверху. А Женька, которому повезло не свалиться в ручей во время захвата, тщательно запихивал в рот мордатому его же кепку. Рывком перевернув приходящего в себя кожаного, я тоже заткнул ему рот и при помощи подошедших невидимок Кима мы в темпе растащили языков в стороны, подальше друг от друга, после чего приступили к экспресс-допросу. Но для начала, разумеется, обыскали. У моего, помимо автомата, оказался еще пистолет, нож, разная карманная мелочь в виде зажигалки, сигарет, тоненькой пачки рублей и прочих обычно носимых с собой вещей. Еще у него был изъят кожаный портмоне с польским паспортом, на котором красовался разлапистый орел, немецким аусвайсом и нашей удостоверяющей личность справкой. Все три документа были выданы на имя Витольда Смиглы. Пока я разглядывал документы, Сверидов провел стандартную процедуру. Быстренько извлек кляп изо рта Витольда и ловко прилепил ему на морду кусок лейкопластыря, в котором выстрек маленькую дырочку. Я, глядя на это, только одобрительно хмыкнул. Теперь пленный, даже если сильно захочет, орать не сможет. Но при этом громко шептать у него получится хорошо. Ну, в общем, что нам и надо. Пленный к этому времени очухался окончательно. И теперь глядел на нас злыми глазами, периодически пытаясь плечом вытереть кровь, бегущую из носа. Присев возле него на корточки, я доброжелательно улыбнулся и по-польски известил. «Витольд, друга, если ты нам сейчас для начала сдашь планировку вашего схрона, то с тобой будут обращаться предельно вежливо. Давай по-хорошему, а?» Я спрашиваю, ты отвечаешь. После чего мы, как цивилизованные люди, остаемся крайне довольны друг другом. Ты ведь не мазохист?» Смиглы при первых звуках польской речи сначала удивленно вытаращил глаза. Но потом, поняв, что я к полякам не имею никакого отношения, попытался плюнуть в меня через дырочку в пластыре. Когда же это не получилось, пленный вознамерился забодать говорившего башкой в подбородок. «Я от этих действий даже слегка расстроился». «Нет, ну что за тупорылый попался? Ведь прекрасно знает, что заговорит, а ведь обязательно нужно повыпендриваться и заполучить себе травмы различной степени тяжести». Ткнув его ладонью в лоб, чтобы умерить пыл, я встал и, кивнув Федору, скомандовал. «Приступай!» Сверидов кивнул, а я отвернулся и в первый раз за сутки закурил. Блин, кайф-то какой! Аж голова закружилась. За спиной в это время слышалось только надсадное мычание. Но я не поворачивался, смакуя кемел до конца. Когда окурок начал обжигать пальцы, а мычание перешло в поскуливание, настало время доброго следователя. Отстранив Кима от трясущегося языка, я опять сел перед Витольдом и, достав блокнот с огрызком карандаша, озвучил свое предложение по новой. На этот раз оно было принято гораздо более благосклонно, и когда пленному освободили одну руку, Смиглы принялся корябить на чистом листе с завидным старанием. Глядя на его художество, я только удовлетворенно сопел. Схрон, как и предполагалось, был одноуровневый. После входа в люк шел какой-то короткий коридорчик со сгибом, хотя не очень серьезным, гранату можно прокинуть. Далее было небольшое помещение, которое можно условно назвать кухней. Еще дальше жилое помещение с наме, а от него уходил длинный отнорок к запасному ходу, в котором попутно располагался туалет. Вот и, славно, Трам-пам-пам. Забрав готовый чертеж, я передал его Федору, а сам поинтересовался. «Витольд, а сколько у вас там всего сидело-то?» Смигло хлюпнул разбитым носом и, покосившись на Кима, ответил. «Пятеро». «Ой, молодец! И теперь последнее». Я добавил в голосе металла и жестко продолжил. «Теперь расскажи, кто командир, а также цели и задачи вашей группы». Язык было опять набычился, но присевший рядом Смирнов достал нож и принялся чистить ногти, многозначительно поглядывая в сторону поляка. Витольд прикинул шансы и хмуро ответил. «Командир сейчас в бункере. а цели я не знаю. Говорили, что надо совершить рейд до этого района. А для чего, мне неизвестно». «Звездит, как Троцкий. Неизвестно ему. Хотя, ладно, позже разберемся. Сейчас надо колоть его в том месте, где он колется». «Имя командира, его позывной и характер доставленного груза». Язык повздыхал и ответил. «Командира зовут Андрей Гонбовский. Позывной «Вепрь». Груз, что мы принесли, это консервы для пополнения запасов в схроне». «Только консервы?» «То так, только консервы». Я резко встал, так что пленный даже отшатнулся, и, обращаясь к Сверидову, резюмировал. «Все, Ким, кали его до самой задницы. Не хочет по-хорошему, пусть пеняет на себя». И когда Фёдор наклонился над Витольдом, пошёл в ту сторону, где трясли остальных языков. Послушав доклады мужиков и сравнив набросанные чертежи, я пришёл к выводу, что относительно планировки бункера пленные говорили правду. Зато насчёт всего остального, начиная от позывного командира и заканчивая содержимым мешков, врали, как сивые мерены. Единственно, только Чернявый, который ещё пять минут назад улыбался во весь рот, а теперь имел сильно помятую физиономию, говорил что-то похожее на правду, что несли аккумуляторы и фонарь АА, что им надо было дать подтверждение посадки какого-то самолета. Но кому подтверждение и для чего, Чернявый не знал.